В поэме своей описал ад. Ад Данте построен был как амфитеатр и сходился кругами все ниже и ниже. Ад Данте был переполнен итальянцами. Кроме итальянцев, в этом аду было еще немного древних римлян. Остальным народам не хватало места. Этот ад представлял собою модель спорящей Италии. Города сидели там по кругам. Горожане спорили друг с другом и в вечной мгле показывали перед глазами друг другу фигу. Любовные дела ближайшего десятилетия, обиды, споры с ростовщиками заполняли ад Данте сверху до дна. Ад Данте был похож на тюрьму в Генве. Пизанцы сидели вместе с венецианцами, были еще здесь люди из Пармы, люди Тосканы, люди Равенны. Тюрьма говорила на разных языках, тюрьма спорила, чесалась, ругалась с тюремщиками, ждала утром солнца, вечером сна, умирала в цепях. Разговор между заключёнными давно исчерпан. Давно переговорили о проигранных битвах, о плохом хлебе, о солёной воде. Ругались между собой по-итальянски, а общим языком был французский, язык двора и купечества. Одним из старейших обитателей тюрьмы был пизанец Рустичано. Взят он был в плен в морском сражении при Милории. Это был человек, видевший весь небольшой европейский мир. Жил он в Сицилии, славился тем, что перелагал, сокращал и обогащал любовными рассказами старые романы о рыцарях Круглого стола. Рустичано писал романы, герои которых странствовали, поражали великанов и изменяли. Женщины в этих романах были прекрасны и могучи и побеждали мужчин в бою. Женщины, переодетые мужчинами, попадали в гаремы, и здесь их хотели оскопить для того, чтобы превратить в евнухов. И отсюда происходили любопытнейшие приключения, которые тогдашние дамы и кавалеры слушали не краснея, но с удовольствием. Пизанцы и венецианцы не были связаны даже в тюрьмах большой дружбы. Вражда была старая, она шла с моря. В 1098 году венецианский флот и флот пизанской плыли к Палестине. У острова Родоса флоты встретились произошёл небольшой религиозный диспут о мощах угодника Николая. В результате пизанский флот был потоплен, а венецианцы пошли дальше, ограбили Смирну, взяли Яффу и начали блестящую карьеру купеческой республики, владелицы берегов и островов. Плен Рустучана был безнадёжен. В городе Пизы сменились власти, и никому было даже предложить выкуп за пленника. Пиза была уже разбита. Флот Генуи поднялся по реке Арно до самого города. Пиза наклонилась так, как наклонилась её знаменитая башня. Флорентинцы, граждане города Лукки, венецианцы, корсиканцы сидели на сыром полу тюрьмы, спорили тогда, когда не спали. Все люди в этой тюрьме были итальянцами, но нации итальянцы ещё не было. Ссоры были все местные. Истории, которые рассказывали друг другу, были истории о венецианских, генуэзских, пизанских купцах. Один лишь капитан Марко Поло рассказывал о другом. Он рассказывал о далёком Китае, о мирских жёнах Кинсая, о странных обычаях Тибета, о войнах монголов и больше всего о торговых путях. Люди, которые сидели теперь в тюрьме, воевали и сражались за дорогу по морю. Люди, которые здесь сидели, жили и умирали за порты, за корабли, за торговлю. Времени было слишком много. Мучения тюрьмы были однообразны, как мучения ада. Время было почти нераздельно. Марко Поло слушали, он рассказывал изо дня в день. Молчал, когда не верили и смеялись, и снова рассказывал. В тюрьме были люди, знавшие и чёрное, и шёлковое море, которое мы сейчас зовём Каспий. Там были люди, жившие в Армении. Оказывалось, что Марко Поло не лгал. Было очень скучно. Рустичано сидел уже много лет, он потерял сперва и одежду, потом потерял душе и отчаяние. Он был в плену 12 лет.